Глава 32. Вы славно потрудились. Довольно потирал ладони Верховный Папа. Мы снова утерли нос этим соплякам из МВД и КГБ. Передали, кстати, им все документы по Весегонску. Пусть разбираются, чья там была база. Умеете. Умеете работать. Не только кистью и пером. Операцию по устранению кузнеца провели на высоком профессиональном уровне. «Но!» Он многозначительно поднял вверх указательный палец правой руки. Как внутренний агент глубокого оседания, Семенов, к сожалению, раскрыт. «Своим приказом я перевожу его во внешнюю разведку. Будете работать в Швейцарии, Кирилл Филиппович. Суть своего первого задания вы знаете не хуже меня». «Так точно, товарищ генерал!» рявкнул я. «Для успешного его выполнения» вам временно прикомандировывается подполковник Вихренко. Спасибо. Мы вышли из кабинета начальника ведомства и крепко пожали друг другу руки. Завтра мы уезжаем в Берн. Я жду не дождусь того момента, когда встречусь глазами с этим человеком и скажу. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте и прощайте.